Глава сороковая. Джейс. Кронос мертв, и у меня нет ответа на вопрос, был ли он моим отцом. Но я и не готов это выяснять. Когда святой нажал на курок, Бен блевал, кричал и угрожал убить всех нас, но кто-то вырубил его. Возможно, кора, стоящая к нему ближе всех. Я был слишком занят сначала тем, что пялился на Кроноса, чье лицо было изрешечено пулевыми отверстиями, а затем на святого, который выбил из него все дерьмо. Вульф оттащил святого от трупа Кроноса и повел его наружу, а поскольку титаны, попавшие под наш перекрестный огонь, полегли, в этом месте стало очень тихо. Это плохая тишина, которая несет с собой только смерть. «Выйди из дома», Я оставляю Вульфа, Кору и Святого одних и отправляюсь на поиски Никс, которую нахожу лежащей на подъездной дорожке. Мой мозг не может понять, что я вижу, пока не оказываюсь рядом с ней. Посмотрев на ее горло, я начинаю задыхаться и, упав рядом с ней на колени, беру ее за руку. Она еще теплая, но уже не сжимает мою руку в ответ, и ее глаза не фокусируются на мне. Ее губы не изгибаются в улыбке и не произносят «попался». Но это не шутка. В груди поднимается невероятное чувство, которое берёт в заложники мои легкие. Я думаю, что схожу с ума. И мне хочется вернуться и разрядить свой магазин прямо в лицо Кроноса, как это сделал святой. Это чувство душит меня, потому что из всех людей на свете... Она больше всего не заслуживала смерти. У них со святым впереди была вся оставшаяся жизнь. Ее черный бронежилет пропитан кровью, которая растекается под ее телом, как чернила в лунном свете. Глядя на нее, мне хочется закричать: Теперь я понимаю реакцию святого. Если бы это была кора Джейс, кажется, едет шериф. Я резко оборачиваюсь и вижу кору, стоящую в нескольких футах от меня и смотрящую на восток. Красные и синие мигающие огни приближающихся полицейских машин, опережают вой сирен. Но когда я поворачиваюсь, то нечаянно открываю взгляду коры тело Никс. Кора смотрит на ее руку, которую я все еще держу в своей, и, застонав, прикрывает рот ладонью. Нет, нет, нет! Выкрикивает она, подойдя ближе. Что случилось? А что, по-твоему, случилось? Мой голос пропитывает горечь. Я не знаю, садится Кора или падает, но ее тело тяжело приземляется рядом со мной, и она обхватывает руками свои согнутые ноги. Кора просто смотрит на Никс, словно не узнавая ее. Кора. Она вздрагивает, когда я касаюсь ее руки. «Позвони Аполлону». Мягко говорю я. «Нам нужно, чтобы они вернулись». Она сглатывает, кивая, а потом дрожащими руками достает из кармана телефон и набирает на нем номер Аполлона. Но звонок переходит на голосовую почту. «Наверное, они все еще в туннелях?» шепчет она. «Мы должны...» Она оглядывается по сторонам. «Нам нужно идти». «Наконец, — говорит она, — кивнув, я поднимаюсь с земли. Сходи за Вульфом и Святым, встретимся у машины». Негласно мы договорились оставить Бена здесь. Когда он проснется рядом со своим мертвым отцом, у него будет возможность справиться с этой потерей, пока мы справляемся со своей. Я протягиваю руки и помогаю Коре подняться на ноги, а затем наблюдаю, как она обходит дом. Только когда она уходит, я снова опускаюсь на колени и закрываю Никс глаза, а затем поднимаю ее тело на руки и уношу прочь из этого богом забытого места.